Говорит Керт, столица Нагорно-Карабахской республики. На календаре понедельник, 25 марта. Эфир общественного радио продолжает программа «Голос Степана Керта». Наш контактный телефон 94-28-69 сегодня в передаче. Сообщение главного информуправления аппарата президента. Репортаж заседания правительства. Партия Объединенный гражданский альянс провела флешмоб. В Драмбоне обнаружены хачкарой 13 века. Итак, подробности новостного блока. Семь вопросов включала повестка дня, состоявшегося сегодня под председательством президента Бакоса Акена, заседание правительства. Министр юстиции Арарад Даниэлян представил изменения и дополнения в закон о нотариате с сопутствующими законопроектами, которые обеспечат правовое регулирование деятельности и расширят полномочия нотариуса. Вводится, в частности, институт нотариуса стажера. Нотариус наделяет правом удостоверения ряда фактов правового значения. Законодательные новшества планируется ввести с 2021 года. По представлению министра экономики Левона Григоряна, Кабмин утвердил технические регламенты оценки соответствия продовольственных и непродовольственных товаров. Члены правительства одобрили и другое предложение министра об учреждении национального сертификационного органа. Представленные министром здравоохранения Райком Багиряном законопроекты касались технического переоснащения и переподготовки персонала, предоставляющих медицинскую помощь и обслуживание полицейских клиник и других медицинских учреждений и организаций, а также списка тяжелых заболеваний, несовместимых с внесением наказания. Директор Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Ливон Нацаканян озвучил законопроекты, направленные на разграничение функций центральных и территориальных служб по оповещению учреждений и населения в случае чрезвычайных ситуаций вооруженного нападения или войны. По предложению президента, руководитель национальной статс-службы Мануш Минасян огласил социально-экономические показатели 2018 года за последние 12 лет обеспечения обеспечены в среднем 10,4% годового экономического роста, а объем внутреннего валового продукта возрос в 4,4 раза, дойдя до метки 310 миллиардов драмов. Мануш Минасян озвучила и результаты статистических исследований по определению уровня бедности. 21,6% населения находится за чертой бедности, а 6,1% – крайней бедности. Президент поинтересовался достоверностью результатов исследования, призвав исключить формализм в работе и выявление работодателей, которые держат черные тетради, показывая документально более низкий фонд зарплаты своих сотрудников. По мнению министра труда Самвела Аванесяна, решению проблемы поможет введение с июля системы накопительной пенсии, которая вынудит работников требовать от работодателей реального отражения в документах размеров своих зарплат. Сразу после заседания правительства президент Баку Саакян провел рабочее совещание с участием госминистра Григория Мартиросяна и руководителей районных администраций, обсудив с ними вопросы реализации ряда социально-экономических программ. На совещании присутствовали и другие должностные лица. С сентября 2018 года в Арцахе действует новая партия Объединенный гражданский альянс. Молодая, я бы сказал, молодежная партия, успевшая провести немало мероприятий, открывшая дискуссионный клуб, а на днях проведшая флешмоб с участием студентов практически всех вузов республики, председатель партии Объединенный гражданский альянс Арам Арутюнян. Данная акция не преследует никаких политических целей, а она является скорее общественной, молодежной акцией. Наша партия, Объединенный гражданский альянс, для себя взяла главную целью поставить участвовать не только в политических процессах, но и активно участвовать еще и в гражданских общественных процессах. И нашей главной целью, нашей миссией является создание в Арцахе не номинального, а действительно действующего гражданского общества. И акция имеет, конечно, цель привлечения внимания общества К Но, конечно, мы понимаем, что из-за неких геополитических проблем, которые присутствуют в регионе, мы можем ограничиться только этим, на мой взгляд. Неподалеку от памятника мы нашей горы был разожжен костер, вокруг которого арцахские студенты исполнили хороводный танец кочари. Идут последние приготовления, репетиция главного действия, флеш-моба, светового слияния государственных флагов Арцаха и Армении. Все движения рук, очередность действий должны быть безупречными, чтобы световая задумка организаторов удалась. На лицах молодых арцахских парней и девушек чувство решимости и единения мало значение имеют те эмоции, которые эти 400 молодых людей будут чувствовать во время этой акции. И когда объединятся две карты, это чувство единения, оно, на мой взгляд, важно для всего армянства мира. По правде говоря, к вечеру стало достаточно прохладно, но ничто не смогло остановить молодежь полную энтузиазма и энергии, пришедшую сказать свое веское слово. Новая лаборатория радаров появится в Шушинском технологическом университете. Об этом заявил ректор университета Ованес Токмаджан. В университете уже есть новая лаборатория, но для самых начинающих. Это учебная лаборатория манекенов, для движения которых составляются алгоритмы на языке Ява. Теперь при помощи Ереванского научно-исследовательского института систем связи в университете создается лаборатория антенн и радаров. Здесь «Смогут приобрести знания будущие инженеры связи, которые потом пройдут службу в соответствующих подразделениях», – отметил Токмаджан. «Лабораторию намечено создать в ближайшие месяцы. Здесь студенты смогут лучше узнать, как работают радары, как следить за своими и чужими летательными аппаратами и как засекать чужаков, которые попытаются маскироваться от радаров». В общении Недромбон Мартакерского района обнаружены новые хачкары. Хачкары на территории... Часовник кладбища Драмбона во время своего очередного посещения обнаружил начальник Мартакирской районной службы Аветик Агабикян. Хачкары датируются приблизительно XI-XIII веками. Хачкары в скором времени будут включены в государственный реестр памятников НКР. Об этом сообщила директор государственной службы охраны исторической среды Арцаха Армине Айрапетян. Эксперты, по ее словам, вскоре начнут изучение на Хачкаров. По словам Айрапетян, дата создания хачкаров не точная, а приблизительная, поскольку памятники пока не изучены. Завершает наш выпуск информация о погоде во вторник, 26 марта. На территории Нагорно-Карабахской республики ожидается облачная погода, осадки. В горных районах снег, в предгорных и низменных дожди. Ветер юго-восточный 3,8 метра в секунду. Термометры покажут ночью минус 1, плюс 3, днем 4,8 градусов тепла. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.